Проснулся я от удара по ноге. Сержант пом дежурного из штаба дивизии принес мне котелок с кашей, ужин. Часовую танка уже сменился. Пока я насыщался кашей, они плохая, масло не пожалели. Сержант сообщил, что пропал особист. Похоже, похитили, вроде и немцы проникли в лагерь. Паника стоит серьезная, проверили посты, уже приехали особисты из штаба армии. Сейчас все осматривают. Получается, немцы завладели важными пленными и знают о резервах. Это очень плохо. Что я был у вас обисто последним, выяснили быстро. Свидетели были, так что меня вызвали. Опрашивали недолго. Я сказал, что мне был задан вопрос о том, как я догнал дивизию, на что я ответил, что нашел самолет, который летел в эту сторону, и летчик меня подкинул. Фамилию не знаю, часть тем более. Он на дороге в моторе копался, видимо, на вынужденную сел. После этого я был отпущен. Однако работали профи, Они поняли, что драка в палатке инсценирована, и остался один подозреваемый я. Уже начинало темнеть, когда ко мне направили посыльного и начали готовить группу захвата. Но я остался сидеть у танка. Четыре голема уже находились в машине, проникнув в нее через нижний эвакуационный люк. Так что у меня была подстраховка. Когда пришел посыльный, а собистый специально, чтобы я не встревожился, послали его, я ему сказал: Пригласи сюда старшего товарища из особого отдела. Посыльный потоптался и, развернувшись, пошел обратно. Загоняли бедного парнишку, ему ведь лет восемнадцать из призывников Подмосковья. Я сидел у правого борта со стороны штабных палаток, до ближайших метров пятьдесят было, и снова беззастенчиво подслушивал. Боец передал, что я сказал, и часть особистов, исследователей, возмутились наглости рядового бойца гонять целого старшего майора. Именно он был старшим среди этой группы. Но майор одним движением заткнул всех, и велев его прикрыть, направился ко мне. Когда он начал подходить, башня танка струнулась с места и поджужение электропривода чуть повернулось. Намек был понятен. Майор побледнел лицом, но подошел. Я уже постелил рядом шинель, себе Хавкусена принес и застелил ее плащ палаткой. Так мягче было. И сейчас резал помидорку протянув посыпанную солью половинку майору, я сказал: "Угощайтесь". Майорка чурьяжиться не стал, и в два приема половинка довольно большого помидора исчезла. Вытерев губы, он посмотрел, как я аккуратно ем свою. "Аккуратность нужна, а то вон майор мою шинель закапал". И прямо спросил: "Где Кузнецов и Слепков?" Понятия не имею, кто это. Начальник особого отдела дивизии и его подчиненный. А, они не представились. И где они? Я попросил знакомых присмотреть за ними. Эти невежливые люди пытались меня избить. Майор приказывал, красноармеец бил. А я всегда, повторяю, всегда лишаю жизни тех, кто на меня нападает, и не делаю разницы, во вражеской мундире они одеты или в советский. Напав на меня, они подписали себе смертный приговор. Вот как эти немцы. И я протянул ему газету с моим фото в окружении трупов немцев. Майор изучил заметку, мельком глянул на меня и положил газету между нами. После некоторого раздумья спросил «Вернешь их? как удавлю по-тихому, так и верну, похороните по-человечески. Они выполняли свою работу, так и пусть бы дальше выполняли, я чем помешал? Какое я имею отношение к их работе? Полезли ко мне сами, никто их не просил, сами и виноваты. Вы же в розетку пальцы не суете, знаете, что ударит, а эти сунули. Уже окончательно стемнело, видны были только силуэты. Так что я черкнула коробок спичкой, и вскоре в керосиновой лампе затрепетал фитиль. Я подвесил ее на тракт танка. Света она давала мало, но друг друга мы видели. Ну и я стал хорошей целью для людей майора. Они, кстати, пользуясь темнотой, уже приближались, готовясь к броску. Грубо ваши люди работают, товарищ старший майор. Грубо подбираются, шумят. Скажите им, чтобы отошли. Ломов, убери людей, скомандовал майор. Отошли сразу без промедления. Майор явно пользовался уважением и полным доверием у своих людей. Твои предложения, не поверю, что у тебя их нет. Товарищ старший майор, вы же умный человек. Что вас занесло в контрразведку? А насчет предложений? Да как-то нет желания их ни на что менять. Так, намек я понял. Хочешь обменять? Нет, не хочу. А что предлагаете? спросил я с любопытством. Хмм, ты хоть намекни. «Все за вас сделать приходится. Ладно, у меня есть походные шахматы. Сыграем на ваших людей. Если вы выиграете, то сами цену за них предложите, любую, пофигу. А если я, то пристрелю их на ваших глазах. Не жалко? Они на меня напали и потому перешли в стан моих врагов. Так о какой жалости может идти речь? Это им еще повезло. Вот если бы они к моей семье с такими намерениями пришли, то здесь не только их не было бы, но и всей дивизии. Я мщу масштабно и невзирая на лишние жертвы. Своя семья роднее и ближе. Хорошо, сыграем. Похожий намек не трогать моих близких, майор, понял, и обдумал его. Я достал коробку с шахматами. Это был походный набор. Там в доске отверстия, вставляешь фигурки, и они хоть переверни, не выпадут. Очень удобно. Я эти шахматы в Новороссийске купил, в туристическом магазине, в 88-м дело было. Высыпав фигурки на шинель, я расставил их на доске, и мы начали игру, сосредоточившись на ней. Вы шахматист, что ли? Недовольно проворчал я уже через минуту. Мастер спорта, кивнул майор, делая последний ход. Шах и мат. По вам ясно, что как ходить, знаете, но на этом знакомство с шахматами и заканчивается. Так и есть, никогда не играл и не интересовался. Просто игра досталась по случаю, хотел обновить. Кто же знал, что мастер попадется? Причем второй уже, подумал я и продолжил. Вот если бы боксировать, тогда шансов у вас не было бы. Я уже одного мастера спорта по боксу положил на ковёр. До нокаута дело не дошло, но помяли друг друга крепко. Да, надо было спарринг выбирать. Ладно, уговор есть уговор. На что своих людей менять будете? Сам себе не верю, что это происходит. Вот майора на этот пирочинный нож, а бойца на коробок спичек. Ну вы щедрый, посхитился я. Я бы на две спички обменял, большего они не стоят. Майор хмыкнул и, изучив шкатулку, которая в разложенном состоянии выглядела как шахматная доска, спросил: "Откуда у вас это?" "Купил в туристическом магазине в Воросиево. Я отдыхал там три дня назад в увольнительной. "Кстати, Дарю. Мне без надобности. А вы профессионал-любитель?" "Спасибо, отказываться не буду." Майор не только собрал все фигурки, но и дотошно их пересчитал. "Сейчас приведу этих двоих", сказал я и направился в темноту за корму танка. А Разве они не в танке? Да вы что? Парни с ними на одном поле срать не сядут, а тут в машину боевую пускать. Пострадали от таких вот дундуков, брезгуют а рядом они. Я скрылся ненадолго в кустах и вскоре, шумно загребая листу сапогами, стал возвращаться. Прежде чем попасть в световое пятно от лампы, я достал из исхранившегося бойца и громко сказал, отправляя его в полет в сторону майора. Нас, сука. Несмотря на хороший удар, боец остался в сознании и перекатом погасил скорость, а не упал плашмя. Откатившись, он замер, крутя головой и пытаясь понять, что происходит. А на него уже летел майор, которому я отвесил пенделя. Вы видели, заорал он. Этот гад мне пинка отвесил. А ну заткнись, со сталью в голосе скомандовал старший майор и приказал своим людям увести обоих. Старший майор поднялся и отряхнувшись, поинтересовался: "Почему не взял обещание, чтобы они тебя не трогали? Вы уже поняли?" Хм понял. Он двинулся было прочь, но на миг замер, и, обернувшись, кинул мне через плечо: "Удачи, боец". Я остался сидеть у танка, с помощью взора, слушая, как старший майор строил нашего дивизионного особиста, строго-настрого запретив ему даже подходить ко мне. Понял, что если снова нападут, я их закопаю. А уезжая, приказал своим операм найти на меня всю информацию, какую только возможно, особенно по поездке на Черное море. Узнать, где живет семья И не подходя к ней, установить наблюдение и собрать всю возможную информацию, заинтересовал я его очень. Я проверил часового возле танка, которого снова поставили после нашего разговора с майором, и завалился спать. Голимы в танке охраняли. Кстати, эта история по штабу дивизии вызвала большой резонанс. Но опера перед отъездом пробежались, приказали всем молчать и взяли подписки о неразглашении. Быстро сработали. И судя по разговорам, меня начали опасаться, считая неизвестным игроком с высоким покровителем. Тут дали отбой, и шепоты стихли. Да, пора и мне отдохнуть.